Глава шестая. Проснулись мы поздно. Взглянув на часы, я даже подпрыгнула, пока не вспомнила, что сегодня суббота. «Ритка, вставай, уже десять часов!» Подруга что-то промычала и перевернулась на другой бок, а я отправилась в душ. Несмотря на вчерашнее злоключение, настроение было хорошим, и даже голова не очень болела. Выпив на всякий случай таблетку аспирина, я приготовила нам кофе. На его запах Ритка и выползла. «Ты как хочешь, а я домой поеду». Допивая свою чашку, заявила я. Иван обещал устроить экскурсию по городу. Оставайся, а я на маршрутке. Хочу к родителям съездить, да и отдохнуть не мешало бы. Ну что тебе мешает? Отдыхай здесь, сколько влезет. Ты мне тут нужна посоветоваться, то да сё. И потом, мы могли бы взять с собой Антона и где-то посидеть вчетвером. Ты Антону наболтала, что Аникеев мой жених. Не больно он теперь захочет со мной где-то сидеть. И потом, сто лет он мне сдался. В разгар нашей перепалки зазвонил Риткин телефон. Она взяла трубку, и ее голос обрел медовую приятность. «Ваня, доброе утро! А мы как раз...» Тут Ритка осеклась и стала как-то на глазах скучнеть, после чего пробормотала «Хорошо» и дала отбой. «Что случилось? У него жена? Тьфу тебя!» Говорит, ночью в гостинице, где мы отдыхали. Произошел взрыв. Вроде на третьем этаже что-то бабахнуло. Поговаривают, что это был теракт. Короче, там пару номеров выгорело. Пока все потушили, ему Антон успел наболтать, что ты вчера с какими-то мутными типами столкнулась. Вот он и заволновался. Не причастны ли мы каким боком к этой истории? Я побледнела и кинулась к телефону, включила интернет, загрузила местные новости и сразу нашла интересующую меня. Взрыв в гостинице произошел. «Всех, кто что-нибудь видел?» Я бегала глазами по строчкам и холодела. Так и есть. Тот же этаж, крайний номер, на фото обгоревший люкс. «Рита, тут написано, что мужчина, находившийся в номере, пострадал и доставлен в больницу. Это что же получается? Это из-за меня? Это же я принесла корзину в номер. Скорее всего, они туда что-то подсунули. Теперь понятно, почему. Видно, вчерашний мой рассказ Ритка помнила смутно. и пришлось пересказывать все заново. Подружка пожала плечами. Стоп, мне вовсе ничего не понятно. То, что ты была в этом номере, еще ни о чем не говорит. Может, там телевизор загорелся. А если это и самодельная бомба? Взрывчатку могли подложить до или после. А может, вообще они там что-то напутали. Пока ничего конкретно не известно, нечего паниковать. Как ты не понимаешь, надо идти в полицию. Я должна рассказать, как все было. Пусть найдут этих типов и спрашивают у них. Если я не приду сама, меня найдут и... Я даже не знаю, что мне грозит в таком случае. Я, конечно, после вчерашнего туго соображаю, но вот сейчас мне кажется, что насчет полиции это плохая идея. Сама подумай, как со стороны выглядит твоя история. Если честно, даже я тебе вчера не до конца поверила. Ты уж извини. А полиции только дай повод зацепиться». Ты же потом от них не отвяжешься. Если не посадят, так затаскают по допросам. Тебя никто не видел, разве что камеры. Точно, там могли быть камеры. Хотя эти придурки, которые меня послали, наверное, позаботились, чтобы они не работали. Иначе их бы уже допрашивали. Это да, вздохнула Ритка и, почесав нос, добавила. Что-то все пошло не так, как я предполагала. Сплошной геморрой. Иван сказал, что они скоро подъедут. Так что давай дождемся мужчин и посоветуемся, а? На кой черт ты вообще наболтала вчера Антону про свои похождения? Может, скажешь, что присочинила на пьяную голову? Мол, привиделась, не помню, не знаю. Я с сомнением поглядела на нее, но совсем не смутила. Или вообще отопремся? Скажешь, что это он выпивший был, вот и недопонял. Ну что с того, что к тебе пристала пара мутных типов? Вчера там все такие были, что не рожа? А сами уедем по-тихому, пусть тут без нас разбираются. Ты забыла, что мужчина пострадал. Возможно, он не выживет. Возможно, я единственный свидетель. Там же написано, все, кому что-то известно. Мужчина этот явно непростой, если ему кто-то бомбу решил подложить. Слесарей нынче не убивают. Может, он вор и убийца. Это не отменяет ответственности. Помяни мой совет. Сунешься в это дело? «Сама не обрадуешься. Вдруг это мафия? Да нас порешат, пока мы показания будем давать». Иван сказал, «Твой Иван вообще много говорит». Разозлилась я в основном потому, что вместе с Иваном к нам сейчас собирался заявиться и Антон, судя по упомянутому им местоимению «мы». Почему-то меня это жутко разозлило, и я стукнула кулаком по столу. «Все, ты тут жди своего Ивана, а я поеду в участок. Там не дураки сидят, они быстро разберутся». Я им фоторобот составлю. Пусть ищут этих мутнорылых. Правда? Видела четко я только круглолицевого Ну да ладно. Уверена, это их работа. Полиция нас защищает. Мой дед там всю жизнь проработал. Я знаю. Ритка с сомнением на меня покосилась и покачала головой. Твой дед лет сто назад там работал. Сейчас времена другие. Ох, и в кого ты такая праведница и законница? Еть, ведь не успокоишься. На ключи. а я дождусь мужчин и подъедем к тебе. Если они, конечно, не посчитают, что ты валяешь дурака, а ты валяешь. Я махнула на нее рукой, наскоро оделась, пригладила волосы и, уточнив в интернете адрес ближайшего полицейского участка, загрузила данные в навигатор. Глава седьмая. Ехать мне надо было не то чтобы долго, но так как интернет ловил плохо, навигатор барахлил. Я стала плутать по улицам, пока не съехала куда-то в район железной дороги. Вдоль нее стоял ряд старых гаражей, дальше шел узкий пустырь, и я притормозила, пытаясь образумить технику. Увлекшись кнопками, я пропустила появление в зеркале заднего вида Тойоты с тонированными стеклами. Только услышав, как взвизгнули тормоза, я резко подняла голову, но было поздно. Из тачки вывалило двое рослых типов в джинсах и спортивных ветровках. Почему-то я сразу поняла, что они по мою душу, и попыталась заблокировать двери. Один из них оказался проворнее и резко дернул ручку машины, а я взвизгнула и попыталась дать газу. В этот момент с другой стороны открылась дверь, а второй детина выдернул ключи из замка зажигания. «Не спеши, разговор есть». «Что вам надо? Что вы себе позволяете?» Голос мой звенел от страха, срываясь на фальцет, но я бодрилась «Пару вопросов, дамочка. Куда это мы собрались?» «Не ты случайно вчера в гостинице скакала с корзиной, а потом смылась?» «Танцовщица хренова! Ты почему сразу не сказала, что ты не девка по вызову?» «Вообще-то я пыталась». «Пыталась она. Дура! Сорвала всю операцию!» «Ее надо кончать, Леха. Она же в полицию пойдет. Тебе босс что сказал? Что ты с ней болтаешь? Давай ее отвезем в тихое место, ну и...» «Я грязную работу на себя брать не хочу», — огрызнулся Леха. Эти придурки вчера обделались, пусть они ее и решают. Мне бараш передал, велено доставить, а остальное...» «Не надо меня никуда доставлять», — запричитала я, вспомнив Риткины слова про то, что я суюсь куда не просят. «Я никому ничего не скажу, так и быть, и вообще уеду, я не местная. Это же дикость, вот так вот людей убивать, опомнитесь». Казалось, меня никто не слышал, как назло в районе гаражей было пустынно. За все время мимо пронеслись всего две машины. Мои похитители стали ожесточенно советоваться, как меня лучше тащить, а я с тоской глянула в окно. Придя к консенсусу, меня подхватили под руки и стали эвакуировать, растягивая в разные стороны. Тут я, наконец, пришла в себя и стала голосить, что сейчас порвусь надвое. Последовала возня и матерщина, я закрыла глаза, пытаясь отчаянно мычать, но рот мне зажали рукой. Где-то совсем рядом опять взвизгнули тормоза, и мне даже показалось, что запахло паленой резиной. Я хотела повернуть голову в сторону звука, но сопевшие, как бульдоги-детины, так яростно меня трясли, что это не представлялось возможным. Вдруг один из них ослабил хватку, как-то странно ухнул, а потом и вовсе отпустил рукав моего свитера. Второй, наконец, сообразив, что что-то происходит, тоже выпрямился и сразу же получил кулаком в нос. Со своего места я увидела только кулак, а потом в проеме возникла рыжая голова Антона. «Эй, ты как?» «Как ты здесь оказался?» «По-моему, это сейчас не самое главное». «На тебя напали, а ты интересуешься такими банальными вещами». «Никогда не понимал женщин, вместо благодарности?» «Спасибо», — пробормотала я, пытаясь отдышаться и приводя в порядок одежду и волосы. «Только я пока еще плохо соображаю». Но вот твое присутствие здесь кажется мне странным. Хотя, если бы не ты... Ничего странного. Твоя подруга сказала, что ты поехала в полицию. Я решил проводить тебя. Сама понимаешь, такое дело. Городок у нас маленький, все на виду». Он не успел договорить, потому что поверженные враги, про которых я уже успела забыть, стали подавать признаки жизни. «Сука! Да я тебя закопаю!» Бормотал тот, что получил в нос, пытаясь поставить этот самый нос себе на место. Я боязливо выглянула в окошко и констатировала, что оба злоумышленника уже лежат с одной стороны машины, а руки их связаны между собой. Точнее, это в первый момент мне показалось, что они связаны. Приглядевшись, я поняла, что они скованы наручниками. — А как ты успел? Откуда у тебя наручники? — Ася, тут не самое подходящее место для разговоров о игрушках для взрослых. Я тебе все потом объясню, но для начала мне нужно потолковать с парнями, а тут место хоть и нелюдное, но не хотелось бы привлекать к нам лишнее внимание. Ты ответь немного в сторону, а я приглашу их прогуляться за гаражи». «С чего ты взял, что они пойдут?» «Между прочим, тут я заметила, что из кармана ветровки у него торчит рукоятка чего-то, подозрительно напоминающего пистолет. У меня появилось еще больше вопросов». А первой мыслью было быстренько сесть за руль и лететь в свой родной город, сломя голову. Понедельник, работа, танцы, детишки. Все забыть, как страшный сон. Какой-то кошмар наяву. Бомбы, наручники, пистолеты. Этот Антон явно не так прост. Пока все эти мысли бы раздели просторы моего сознания, тело, подталкиваемое Антоном, автоматически завело машину. Машинально проехав чуть вперед, Я притормозила у обочины и стала наблюдать за событиями в зеркало заднего вида. Антон что-то втолковывал сидящим возле гаражей мужчинам. Те плевались и демонстрировали явное недовольство сложившейся ситуации. Пока я отвлеклась на поиск мобильного, который завалился за сидение, территорию боя они нехотя покинули, сопровождаемые моим спасителем. Дому без угроз оружием с его стороны не обошлось. Я нервничала и грызла ногти. Любопытство подмывало меня отправиться за ними, но здравый смысл подсказывал, что лучше не совать свой нос туда, где находятся люди с оружием. Когда я уже стала волноваться и решила-таки покинуть машину, из-за крайнего гаража появился Антон. «Я сейчас поеду вперед, а ты следуй за мной. Поговорим в отдалении от этого дивного места, если ты не возражаешь», заявил он, засунув голову в мое окно. «А где же...» Я только собралась выяснить судьбу напавших на меня, но Антон уже направился к своей машине. Вид при этом у него был самый что ни на есть непринужденный. Руки в карманах, походка беззаботного человека. Выпендрежник. Пробормотала я, трогаясь и пристраиваясь за его тачкой. Кстати, новенькой и явно дорогой. Проехав пару кварталов, он повернул налево. Въехав за ним во двор старой пятиэтажки, я заглушила двигатель. Антон припарковал свою машину и пересел в мою, то есть в Риткину. При этом он цикл зубом, лыбился и вид имел препротивный. «Не понимаю, что тебя так веселит?» «Я рад, что с тобой все в порядке», — ухмыльнулся мой спаситель и зачем-то протянул ко мне руку. Я машинально по ней стукнула, а Антон обиженно хмыкнул. «У тебя в волосах перо из куртки нападавшего. Я убрать хотел. А ты что, подумала, что я...» Тут он заржал, а я покраснела. Но выдумывала себе не весь чего, а этому идиоту лишь бы зубы поскалить. В общем, ситуация скверная. Внезапно став серьезным, продолжил он. Типы эти, залетные бродяги, работают на какого-то бараша, тоже не отсюда. Откуда такая уверенность? Всех местных я знаю. Их использовали вслепую. Дали задание, но толком не объяснили, что к чему. Они даже не знают, на кого рыпнулись. «А на кого?» «Короче, тут такое дело. Не хотел тебя раньше времени пугать, но, похоже, ты вляпалась в прескверную ситуацию. Вчера в отеле произошел не просто взрыв, а покушение. Но не на того, на кого покусились. Ничего не понимаю. Короче, тот дядя, что малость пострадал, оказался в номере случайно. На самом деле, в том номере изначально отмечал праздник наш местный авторитет по кличке Деда-убийца. Не суть». Короче, вышел у них с пожилым дядей с нижнего этажа какой-то трэш-мнэш. Ну, они номерами и поменялись, чтобы тот, значит, не жаловался. Деда-убийца мужик с понятиями, чего конфликтовать с детком? Судя по кличке, он как раз с детками и конфликтует. Ты не о том думаешь, прервал меня Антон. Ну и вот, получается, что покуситься-то хотели на авторитеты. И по чистой случайности... Погоди, я что-то не понимаю. Откуда у тебя такая информация? Заволновалась я. В новостях ничего такого не было написано. Тут Антон замялся, покосился в сторону и стал с преувеличенным рвением крутить свою пуговицу на рубашке. Не хотелось бы тебя разочаровывать, но я имею к этому типу некоторые отношения. К пострадавшему детку? Недоверчиво спросила я, а он покачал головой. — Где до да убийцы? Короче, я у него в охране работал. Месяц назад уволился. Надоело. Хочется пожить для себя, семью завести, то да сё. Я путешествовать хочу, а с работой? Но связи-то остались. Да и он меня всегда ценил. За советом обращался, кого нанимать на работу, кого нет. Я же в бывшем спортсмен. Стрельбой занимался, лёгкой атлетикой. Такие люди на вес золота. Вот он и... Пока ты не перехвалил себя, остановись. командовала я увлекшемуся герою спорта. «Дальше-то что?» «Получается, ты единственный свидетель, который видел этих упырей в лицо. Они сейчас ни перед чем не остановятся, чтобы тебя ликвидировать. Деда-убийца-то жив, их план прогорел. Им теперь одна дорога, на тот свет. Ну, или тебе...» «Подожди, но ты же тоже их видел, этих, за гаражами. Тебе тоже на тот свет?» «Это мелкие сошки». Их наняли на разовую работу. Вот те, кто был в отеле, могли знать что-то о заказчике. Говорю же, за этим стоит кто-то серьезный. Кто посмел в чужом городе свои порядки наводить? Короче, ты в опасности, и я просто не могу дать тебе уехать. Ты же понимаешь, они тебя из-под земли достанут. Чушь, не могут же они. И что делать? Надо в полицию. Поехали сейчас же. Еще больше заволновалась та, как поняла, что в словах Антона есть здравый смысл. «Подожди с полиции!» — скривился Антон. «Ты же видишь, доехать до них не успела, а уже нажила проблемы. Лучше я сам через свои каналы быстренько разберусь, что к чему. Вам пока лучше пожить у меня!» Внезапно выпалил он и уставился на меня в ожидании ответа. «То есть как у тебя?» «Я бы даже сказал так. Не у меня, а в надежном месте, о котором никто не знает. Это не займет много времени. Я обещаю в течение пары дней решить этот вопрос. Но если ты сунешься в полицию, не уверен, что смогу помочь. Видишь ли, мой бывший босс не очень их жалует. И ему ни к чему, чтобы лишняя информация просочилась куда не следует. Получается, у меня нет выбора? Не те так эти?» – ахнула я, прижав руку к сердцу. «Но я же не могу так просто. А работа? А Ритка?» В конце концов, я не могу жить одна у постороннего мужчины. Тут у Антона зазвонил телефон, и он, извинившись, вышел из машины, оставив меня в полном раздрае. Как неприскорбно мне было осознавать, но жизнь он мне все-таки спас, так что доверять ему, наверное, можно. Хотя факт, что он работал на каких-то там убийц, не внушал оптимизма. Жить у него и подавно не хотелось, но встречаться с негативно настроенными к моей персоне типами вроде тех, что сегодня рвали меня на части в машине. Хотелось еще меньше. Пока я грызла ногти, в машину вернулся Антон. Звонил Иван. Они беспокоились. Я объяснил им всю ситуацию. Они сейчас едут сюда. Мы отвезем вас с и в безопасное место. Я еще не сказала «да». Из упрямства начала я, но тут телефон зазвонил уже у меня. Звонила, конечно же, Ритка. Ты с ума сошла? — завопила она мне в самое ухо. Так что пришлось даже отнести трубку подальше от лица. Ее чуть не убили, а ей и горя мало. Антон все рассказал Ване, а он мне. Даже не думай проявлять самодеятельность. Поживем пару дней под присмотром. Пусть они там поймают этих упырей. Тогда и домой поедем. У меня отгула накопились. а тебе я больничный потом через тетку подделаю. Все, отбой. Ждите нас. Я так и не успела ничего возразить, а Ритка уже отключилась. «Не переживай». «Антон зачем-то взял меня за руку, а я не убрала свою, чтобы в очередной раз не выглядеть чокнутой недотрогой. Я понимаю, все обернулось для тебя скверной стороной, но так бывает. Да уж, маленькие городки способны удивить. Обещаю, что решу все твои проблемы. Заодно и боссу помогу. Глядишь, и он меня не забудет в нужное время. Через пару дней ты сможешь спокойно поехать домой, но пока на самом деле лучше побыть здесь». По крайней мере, я могу гарантировать, что пока вы со мной, вас никто не тронет. А если вы уедете, пойми, я не знаю, на что готовы эти типы». Решив, что Антон таким образом пытается заработать бонусы перед мафиози, я только махнула рукой, с тоской поглядев в окно. Антон сбегал в местный киоск и вернулся с двумя стаканчиками кофе и шоколадкой, поэтому остаток времени мы скоротали за распитием и выяснением подробностей вчерашнего вечера. «А этот твой ухажер, что вчера заявился? Он чего хотел-то?» Как бы невзначай спросил Антон, а я не сразу поняла, о ком идет речь. Вспомнив, что Ритка выдала Аникеева за моего хахаля, я в очередной раз пожелала ей провалиться сквозь землю. Пришлось промычать в ответ что-то невнятное о том, что Аникеев не мой пассажир, и мы разошлись, как в море корабли. «Я к чему спрашиваю?» — кашлянул Антон. «Ведь если он вчера следил за тобой...» Мог видеть этих типов. Или вообще что-то видеть. Может, стоит с ним потолковать? Не стоит, поспешно перебила я Антона. Не хватало еще, чтобы он с ним пообщался. Неизвестно, что тот наговорит про Ритку, а пользы от его показаний ноль. Он уже уехал. Понял, что все кончено. Мы повздорили. На этот раз точно все. Не думаю, что он что-то видел. Он бы мне сказал. И вообще. Как знаешь, пожал плечами мой собеседник. но взглянул на меня с подозрением. Точно я покрываю своего бывшего. Точнее, бывшего Ритки. Тут во двор въехал Лексус Ивана. Они нам посигналили, и мы, выстроив машину гуськом, двинулись друг за другом. Глава восьмая. Ехали мы долго, петляли какими-то дворами, потом миновали железнодорожный переезд, за которым раскинулся огромный сад. Судя по всему, яблоневый, хотя на деревьях еще даже не показались листья. Сразу за садом начался частный сектор, состоящий из разномастных домов и коттеджей. Улица, на которую мы свернули, не могла похвастать шикарными особняками. Сплошь однотипные небольшие и старенькие уютные дачные домики. Затормозив у ворот одного из них, мы вывалились из машин. Пока мужчины занимались воротами, Ритка ахала, расспрашивая меня о происшествии. «Не знаю, мне кажется, жить здесь плохая идея». проворчала я, доставая из багажника сумки. По дороге подруга с Иваном успели заскочить в магазин и запастись провизией и товарами первой необходимости. Судя по торчавшим из пакета бутылкам шампанского, мы собирались не сидеть в засаде, а предаваться всем возможным грехам. Впрочем, для подружки одно не исключало другое. Лучше здесь, чем на кладбище. Иван рассказал мне про их местные порядки. Скажу я тебе, патриархальные нравы. Со свидетелями расправляются, как в лихие девяностые. А тут еще замешаны такие бабки. Про бабки я слышу впервые. Ну как же, все очевидно. Как всегда делят что-то областные и местные. Не смогли договориться. Решили, видимо, местного князька кокнуть. А что, удобно, праздник, многолюдно, все пьяные. Убивай не хочу. Ясно, нахмурилась я. Тем временем мужчины перегнали все машины во двор, а нам было предложено располагаться с комфортом. Иван, слегка стесняясь, объяснил, что дом когда-то принадлежал его родне. Оставил его как память о детстве. Я тут часто бывал мальчишкой. Сделал тут небольшой ремонтик. Так, для души. Бываю здесь редко, так что не обессудьте. Домик внутри выглядел намного лучше, чем снаружи. Новый современный ремонт, камин, кухня из красного дерева, шкура медведя на полу и много полок с книгами. Складывалось впечатление, что снаружи дом специально не ремонтировали, чтобы не привлекать внимания, а внутри все было сделано уютно и со вкусом. Мы с Ритка расположились в соседних гостевых комнатах наверху, мужчины возились во дворе, подключая воду и отопление. День плавно перетекал в вечер, мы занялись ужином, Антон все время кому-то звонил, а Иван растапливал камин. Вопреки ожиданиям, баловаться алкоголем никто не стал. Едва закончив трапезу, мужчины собрались уезжать. «Дом не покидайте!» — напутствовал нас Иван, показывая расположение тревожной кнопки и прочие хозяйственные мелочи. «О нем никто не знает, так что здесь вы в безопасности!» «А вы куда?» «Поедем решать мужские вопросы!» — нахально усмехнулся Антон, жуя спичку. «Я дал задание своим парням пробить сегодняшних клоунов. В отеле работает мой бывший сотрудник. Побеседуем с ним!» Но и главное, попытаюсь встретиться с боссом. Вдруг у него уже есть подозреваемый на примете. Сейчас это не так-то просто. После покушения он не очень общителен». Иван смущенно поцеловал Ритку на прощание, из чего я сделала выводы, что в своих отношениях они успели значительно продвинуться. Едва шум двигателя стал затихать где-то вдали, Ритка полезла в холодильник за шампанским. «Класс! А мне здесь нравится. Дольче Вита!» «Отдохнем на свежем воздухе. Жизнь аристократов». «Или дегенератов», — вздохнула я в досаде, подставляя стакан. «Вечно ты всем недовольна. Если бы не это происшествие, мы бы никогда не встретили парней. А у нас с Иваном практически любовь с первого взгляда. У него риэлторская фирма. Я в гостиничном бизнесе уже не первый год. Соображаешь? Он уже намекал, что я могла бы остаться и работать тут. А что мне светит в моей гостинице?» «Но он хоть не бандит, как Антон», – проворчала я. «Во-первых, с чего ты взяла, что он бандит? Во-вторых, даже если так, то это очень даже романтично. Робин Гуд тоже был бандитом, но это не мешало тебе в детстве мечтать о таком избраннике. Рита, ты дура, романтики с большой дороги. Украл, выпил в тюрьму. Вот портрет современного бандита. Зачем мне сдался такой фрукт? Пока мы увлеченно обсуждали бандитов, С улицы послышался звук подъезжающей машины. Мотор заглох, хлопнула дверца. «Так быстро вернулись?» Мы с Риткой переглянулись и пожали плечами. На всякий случай я прихватила со стола нож и стала прислушиваться. В ворота постучали, и я насторожилась еще больше. «Что делать? А если это враги?» Зашептала мне Ритка в самое ухо. В доме свет практически не горел, мы сидели возле торшера, но окно выходило во двор. и с улицы вряд ли можно было увидеть признаки жизни в доме. Предлагаю затаиться. Стук возобновился. Складывалось ощущение, что кто-то молотит по воротам ногой. Решив, что злоумышленники точно не стали бы стучаться, я решила потихоньку выбраться во двор и аккуратно посмотреть, кому там не терпится. Ритка увязалась за мной, и мы вышли через вторую дверь сначала в сад, а потом, пригнувшись, посеменили вдоль дома. В двери ворот имелся глазок, к которому я жадно припала, отпихнув рвавшуюся в бой ритку. Глава девятая Девица модельной внешности в кожаной курточке и шарфе, замотанном на голове, нетерпеливо притоптывала перед дверью. Лицо ее показалось смутно знакомым. От девиц никакой пакости я не ожидала, а любопытство разбирало меня вовсю. Распахнув дверь, я малость ее напугала. Испуг сменился удивлением, причем с обеих сторон. В девице я узнала вчерашнюю пассию Аникеева, а вот чему удивилась она, я не знала. «Ну, привет!» – процедила она, вторгаясь во двор, из-за чего мне пришлось посторониться. «Где этот Кент? Вы вообще кто?» «Кто мы? Тебе знать незачем!» – пошла в атаку подруга, признав в гости разлучницу. «А вот ты шалава первой категории, это без сомнения. Тебя что, Аникеев прислал? Я все равно не поверю в эту сказочку!» «Погоди!» — утихомерила я подружку, кое-что сообразив. «Ты какого кента ищешь?» «Антона, разумеется!» — фыркнула брюнетка и, достав из кармана пачку сигарет, закурила. «А вы, дамочка, не очень-то трепыхаетесь! Я тут по своим делам. Никаких Аникеевых не знаю!» Ритка принялась выговаривать ей про Аникеева. Брюнетка, понимающе хлопала глазами, а я быстро набрала номер Антона. Тот ответил мгновенно. но, услышав, что его разыскивает брюнетка по имени Виолетта, особо не обрадовался. Наши переговоры гостю раздосадовали. Выхватив у меня трубку, она деловито отчеканила. «Где тебя носит? У меня новости. Давай встретимся через пятнадцать минут на нашем месте. И не забудь про деньги. Да, тут твои гости чуть мне волосы не вцепились». Ритка презрительно сплюнула, а я пожала плечами. «Разбираться с ней я не собиралась». хотя вопросов в голове у меня крутилось множество. Например, какое отношение эта девица имеет к Антону и Аникееву одновременно? О каких деньгах идет речь? Кроме версии, что она валютная проститутка и теоретически может иметь отношение к любому мужчине и деньгам в принципе, версии больше не было. Вернув мне телефон, Виолетта недовольно фыркнула и еще раз окинув меня взглядом, направилась к машине. Признаюсь, выглядела она до того эффектно, что я немедленно почувствовала себя курицей и принялась поправлять съехавший набок хвост. Пока наша гостья разворачивалась и выезжала из узкого пространства между домами на черной блестящей Ауди, я поделилась своими соображениями с Риткой. Та была просто в бешенстве. Видимо, впервые чья-то наглость сумела поставить ее в тупик. Обычно это была прерогатива самой Ритки. Понятия не имею, что ей тут понадобилось. Откуда Аникеев мог знать, где мы? «Уже второй раз, между прочим. Да и по ее словам явилась она к Антону. Хорошо, что не к Ивану, да? Ой, извини, тебе, наверное, не очень приятно. Мне все равно, если ты намекаешь на мои чувства к Рыжему. Настораживает, что, по словам мужчин, об этом месте никто не знает, а тут ходят всякие». «Ну вот и славно. Дождемся и спросим». Ритка направилась в дом. А я приписала ее неожиданное миролюбие по отношению к незнакомке только тем, что она вовремя вспомнила легенду. Бывшей девушкой Аникеевой по ее милости являлась я, и лишний раз привлекать внимание к своей персоне она сочла нецелесообразным. Мы увлеклись шампанским и телевизором, так что пара часов пролетела незаметно. На часах было уже десять вечера, и я подумывала отправиться в душ, как к дому опять подъехала машина. На этот раз ворота открылись сами, послышались голоса мужчин, и я облегченно вздохнула. Все-таки находиться здесь одним было как-то жутковато. Первым в дом ввалился Антон. Лицо у него было такое, что я сразу же подскочила. «Что-то случилось?» «Да, девушка. Ты с ней встречался?» Она сказала, «Ее только что нашли убитой тут неподалеку, возле железной дороги». «Это не мы, честное слово», — заблеяла Ритка. Я, конечно, малость ей угрожала, но... Ты шутишь? Она же только что была здесь. Точнее, не только что, но недавно. Иван, стоявший чуть позади, скорбно вздохнул, из чего мне стало ясно, что о шутках и речи быть не может. Мы принялись сыпать вопросами, мужчины пожимали плечами. Она предложила встретиться в кафе в центре. Мы там обычно пересекались. Мы с Иваном подъехали, прождали ее минут двадцать, но она не явилась. Телефон выключен. Я решил, что она передумала. Девица взбалмошная. И уже когда мы подъезжали сюда, я увидел полицейские машины возле переезда. Тормознул узнать. И вот. Ее случайно нашли местные пенсионеры. Гуляли с собакой. А она в кустах. Машина стояла неподалеку. Открытая. Маньяк? Ритка в сердцах прижала руки к груди. В нее стреляли. Причем несколько раз. И то, что она вышла из тачки... свидетельствует о том, что она не опасалась этого человека. Ритку затрясло, и Иван побежал за аптечкой. Пока они считали капли валерьянки в гостиной на диване, я подозрительно уставилась на Антона. Вообще-то она собиралась встретиться с тобой. Ты знал, что она здесь. Требовала какие-то деньги. Не кажется ли тебе, что все выглядит как-то странно? Ты с ума сошла? Я все время был с Иваном. Ну, он твой друг и все подтвердит. С чего бы мне ее убивать? Я вообще не знаю, какие у вас отношения. Кроме того, что эту девицу в тот вечер я видела с Аникеевым. С твоим предполагаемым дружком? Почему предполагаемым? Ты думаешь, я поверила в ваши сказки? Он тебе совсем не подходит. Не того ты склада девушка. Насчет подруги не волнуйся. Ивану я ничего не скажу. Да и не думаю, что это имело бы для него какое-то значение. В общем, я навел справки про этого типа. и узнал, что с тобой у него не было ничего общего. Значит, остается твоя подруга». Ритка, выпив успокоительное, выжелала прилечь, и Иван повел ее наверх, а мы смогли продолжить дискуссию без посторонних ушей. «Допустим», — согласилась я, хотя мне откровенно не понравилось его выражение, — навел справки. «Знакома без году недели, а он уже копается в моей жизни». «Но ты не ответил на вопрос, откуда ты знаешь убитую?» Она училась с нами в одной школе. Иван тоже ее знает. И что? Короче, по роду моей бывшей работы мне иногда нужна была информация, и я обращался к ней. Виолетта, как бы это поделикатнее сказать, была знакома со многими влиятельными людьми не только в нашем городе. Причем знакома с такой стороны, с которой мне с ними ни за что не познакомиться. Понятно. Она с ними спала, а с тобой делилась ценными сведениями на благо твоего босса. «Что-то вроде того. Хотя ты и преувеличиваешь ее возможности. Но денег за свою информацию она хотела постоянно». «Исходя из твоих слов, убить ее мог любой из бывших возлюбленных. Узнал, что она сливает тебе информацию? Разозлился?» «Так-то оно так. Но последний раз она звонила мне. Потом она отключила телефон. Видимо, не хотела, чтобы кто-то мог отследить ее передвижение. И тачку ее тут могли видеть. Короче». Мне не отвертеться. Начнут задавать вопросы. Лучше вам не говорить, что она заезжала сюда. Мало ли. Надо связаться со знакомыми ментами. Выяснить, что да как. Я рассеянно кивнула, думая о своем. Произошедшее до сих пор не укладывалось в голове. Боевик какой-то. А вот Антон выглядел по-настоящему озабоченным, но звонить кому-то отправился на улицу. Подслушивать разговор я сочла ниже своего достоинства, потому пошла варить кофе. Судя по всему, уснуть сегодня точно не удастся. Вернувшись в дом, Антон еще больше помрачнел, но по большей части отмалчивался. Я все же уточнила, что ему удалось узнать через свои связи. Менты решили, что Виолетта срезала дорогу через переезд. Здесь часто проезжают те, кому надо в центр без пробок. Короче, тут ее никто не видел, и я думаю, не стоит лишний раз попадать в поле зрения правоохранительных органов. Когда меня вызовут, скажу правду. Полно свидетелей, что мы были в кафе в то время, как ее убили. Хмыкнув, я решила не лезть с вопросами. Правду у этого жука я все равно не узнаю. Налив себе кофе, я побрела наверх, проведать подружку. Дверь в ее спальню была закрыта, телевизор громко работал, и я тактично решила не соваться. Зажгла свет в своей комнате и улеглась на кровать, уставившись в потолок. Смотреть телевизор не хотелось, Книги, стоявшие на полке, тоже не впечатлили. Я подошла к окну и уставилась в темноту, пытаясь представить, чего ждать от жизни. Глава десятая. Ранней весной дачников было немного. Почти все дома стояли темные и угрюмые, только в парочке соседних коттеджей на противоположной улице горел свет. Но его оказалось достаточно, чтобы я увидела в саду Антона. Он вышел из сарая, прилегающего к бане, что-то неся в руках. Мне показалось, что он озирается по сторонам и даже поднял голову вверх, пытаясь заглянуть в наши окна. Я резко отпрянула, надеясь, что он меня не заметил. Он обогнул дом, но входная дверь не хлопнула. Куда это он собрался? Голос разума призывал меня лечь спать, но любопытство и подозрительность взяли вверх. В крайнем случае, скажу, что вышла прогуляться. Я схватила кофту, тенью выскользнула из комнаты, Сбежала по лестнице и осторожно выглянула в гостиную. Она была пуста, а входная дверь закрыта. Высунув голову во двор, я констатировала, что ворота прикрыты неплотно. Значит, он все-таки вышел. Я ускорилась, боясь потерять его из вида. Но когда покинула двор, увидела тень Антона немного впереди. Он тоже шел медленно и светил перед собой фонарем. Видимо, за ним он и ходил в сарай. Держась вдоль заборов... Я бесшумно скользила за ним, не до конца понимая, что делаю. Вокруг ползали какие-то страшные шорохи, и я немедленно почувствовала себя неуютно. К счастью, Антон ни разу не повернулся. Так мы миновали начало поселка, и я поняла, что он направляется прямиком к саду. Свернув с дороги на боковую тропинку, он остановился у крайнего дерева и принялся светить на него фонарем. Я осталась стоять в тени возле забора. боясь громким дыханием обнаружить свое присутствие. С моего укрытия обзор был не очень, но в целом стало понятно, что Антон что-то ищет. Чертыхнувшись, он выключил фонарь и, резко развернувшись, направился в сторону железнодорожного переезда. Преследовать его дальше я не решилась. Во-первых, это было уже опасно, а во-вторых, я не знала, когда ему вздумается вернуться. Я еще пару минут понаблюдала за удаляющимся силуэтом и с удовлетворением констатировала. В свете фонарей Антон был как на ладони, и, судя по всему, интересовали его именно кусты у переезда, где, по его словам, пару часов назад нашли труп Виолетты. Дорогу к дому я преодолела бегом, во дворе слегка затормозила и тихо вошла в дом, стараясь не хлопать дверью. Поднявшись на второй этаж, обнаружила дверь литкины комнаты открытой. Подружка смотрела телевизор, а в ванной шумела вода. Судя по всему, Иван был занят водными процедурами. «Ты где была?» Дышала воздухом. «С Антоном?» Я отрицательно покачала головой, а Ритка вздохнула. «Не ходила бы ты одна по этому дурацкому поселку. Не ровен час...» «Кстати, об этом я и хотела поговорить». Прикрыла я дверь, переходя на полушепот. «Тебе не кажется, что нам пора и честь знать?» «Тут я не удержалась...» и вкратце рассказала Ритке о своих подозрениях насчет Антона и о том, что только что видела его на переезде. На удивление, подружка в этот раз не стала крутить пальцем у виска. Я и сама думаю, что здесь что-то нечистое. Конечно, не хотелось бы никого подозревать, но вся эта история с гостиницей, нападение на тебя, потом убийство этой Виолетты... Заметь, во всех этих историях фигурирует Антон. Он друг Вани, черт. Так не хотелось бы в очередной раз ошибиться в мужике. А причем здесь тогда Аникеев? Ведь он тоже с ней мутил. Или действительно по делу? Антон же сказал тебе, что Виолетта продавала информацию о сильных мира сего. Да уж, тут что угодно можно придумать. А что, если они не поделили бабу, а потом ее же и порешили? Может, все-таки пора в полицию? Ритка покусала палец, размышляя. Но тут внизу хлопнула дверь, и мы быстро закруглили разговор. Короче, я попробую поговорить с Иваном. Завтра решим, что делать дальше. Сегодня давай отдыхать, потому что сил моих больше нет. Я согласилась с ней и побрела в свою комнату. Антон включил внизу телевизор и махнул мне рукой, предлагая присоединиться. Пожалуй, я пойду спать. Пробормотала я, пожелав спокойной ночи и ему, и вышедшему из ванной комнаты Ивану. Честно говоря, спать одной в комнате было неуютно. Мысли об убитой Виолетте не оставляли меня. Опасаясь, что долго не смогу уснуть, я еще раз приняла горячий душ и попробовала считать овец.